42. Абгар застал Питера, как обычно, за рабочим столом, занятого бумажной работой. Всего два дня без Чейза с его талантом организатора, и Питер уже погряз в ней. «Минута есть? Давай быстрее». Абгар сел напротив него. «Чейз реально тебя засыпал. Нельзя было его так просто отпускать». «А что я мог сказать? Я всегда слишком добр к людям». Абгар прокашлялся. «У нас проблема. Питер продолжал заполнять бланк. «Ты тоже уходишь?» Думаю, момент неподходящий. Утром получил сообщение из Розенберга. Мимо них за последние пару дней проехала куча заправщиков, но до нас ни один не доехал. Питер поднял взгляд. «Ты слышал?» «Что говорят на нефтеперегонном?» «Все по распорядку, ля-ля-ля. А сегодня утром ни звука, и мы не можем с ними связаться». Питер откинулся в кресле. «Боже правый. Я отправил людей на завод, чтобы проверили. Продолжил Абгар. Однако я думаю, что знаю, что мы там обнаружим. Надо отдать должное этому парню. Яйца у него железные. На кой черт данку наша горючка?» «Я бы сказал, незачем. Это игра. Он чего-то хочет. Например, это не ко мне. Проблема не маленькая, тем не менее». Люди из отдела энергетики сказали, что наличных запасов нам хватит дней на 10, Может, пара дней сверху, если станем нормировать. Даже если мы снова обретем контроль над заводом, мы ни за что не сумеем закачать в систему нужное количество горючки за это время. Меньше чем через две недели этот город погрузится во тьму. Данг зажал их в тиски. «В своем роде гениально», – мрачно признался себе Питер. «Вот только одно не укладывается в систему. Значит, он нам присылает полный грузовик оружия и боеприпасов, а потом крадет у нас все топливо? Одно другому противоречит. Возможно, оружие прислал кто-то другой. Это боеприпасы из бункера. Такие есть только у цеховиков. Абгар поерзал в кресле. Ну, есть еще кое-что, что следует принять во внимание. Сначала дотла сгорает дом кузена. Потом начинают ходить слухи, что в городе появилась одна из женщин-данка, которая говорит, что там что-то произошло. С изрядной стрельбой. Борьба за власть среди его ребят, хочешь сказать? Может, просто слухи. Не знаю, как все это сопоставить, но подумать надо. Где она сейчас? Женщина? Абгар едва не расхохотался. Черт ее знает. Оружие и горючее как-то между собой связаны. Но как? На Данка это не похоже. Взять в заложники целый город не в его силах, да и у армии теперь достаточно оружия и боеприпасов, чтобы взять перешек к штурмам и положить конец его бизнесу. Потери будут огромными с обеих сторон. Причал станет настоящей смертельной ловушкой. Однако, когда уляжется пыль, Данку Изерс будет либо трупом в канаве с полусотни дырок от пуль, либо будет болтаться на веревке. «Предположим, — подумал Питер, — что горючее – не игра. Предположим, что оно действительно для чего-то необходимо. Что нам известно насчет этого его корабля? Спросил он. Абгар нахмурился. Не слишком много. Эту чертову штуку никто уже многие годы не видел. Но он же большой. Говорят, да. Думаешь, он имеет какое-то отношение ко всему этому? Даже не знаю, что думать. Но мы что-то упускаем. Боеприпасы уже раздали? Еще нет. Они все еще в арсенале. Раздайте. И пошлите патруль на разведку к перешейку. Как давно связывались с Фрипортом? Пару часов назад. Уже было начало четвертого. Пусть расставят людей по периметру. Скажите, что это в качестве тренировки. И пусть отправят инженеров к воротам. Эту хреновину уже лет десять не закрывали. Абгар настороженно поглядел на него. Люди это заметят. Береженого Бог бережет. С нашей точки зрения все это не имеет смысла, но с чьей-то другой имеет. А что насчет перешейка? Нам не стоит слишком затягивать с реализацией плана. Не стоит. Пиши его. Абгар встал. Принесу в течение часа. Так быстро? Войти туда можно только с одной стороны, так что писать особо нечего. Абгар остановился в дверях и обернулся. Может, это полная хрень, А может, возможность, которой мы так долго ждали? С какой стороны посмотреть? Я просто рад, что в этом кресле сидит нечейс. Он ушел, и Петр остался один. Всего пять минут, но гора бумаг на столе уже казалась ему сущей мелочью. Он развернул кресло, поворачиваясь к окну. День начинался ясным, но теперь погода стала меняться. Над городом тяжелой серой массой повисли низкие облака. Порывы ветра болтали верхушки деревьев, мелькнула вспышка, озарив небо. Громыхнул гром, и по стеклу застучали крупные капли дождя. «Майкл», — подумал он, — «что ты затеял, черт тебя дери!»